Хардинг озирается, видит, что все наблюдают за ним, и выдавливает из себя звук. Звук такой, как будто гвоздь выдирают из свежей сосновой доски. Не может остановиться, заламывает руки, как муха, и жмурит глаза от этого ужасного визга. Но остановиться не может. Смех все пронзительнее и пронзительней. И, наконец, всхлипнув Хардинг опускает голову на ладони. «Сука! Сука!»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 начинает харджинг и обводит взглядом других пациентов. Все наблюдают за ним. Никто еще не осмеливался сказать это вслух. Но нет среди нас человека, который думал бы по-другому, относился бы не так, как вы, к ней, и к этой лавочке. Не таил бы тех же чувств в своей испуганной душонке.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 «Матриарха-то, друг мой, и врач так же бессилен перед этим, как любой из нас. Он знает, что ей достаточно снять трубку с телефона, который вы видите у нее под рукой, позвонить инспектрисе и обронить в разговоре, ну, скажем, что доктор делает многовато заказов на метилпиперидин». «Погоди, Хардинг».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 Чемнет своей аккуратной седой причесочкой, улыбнется аккуратной улыбочкой, повернется, уйдет в стекляшку, а больной будет стоять и думать, что же он все-таки делал этой салфеткой. Хардинг снова начинает дрожать, и плечи у него складываются. Нет, обвинять ей незачем. Она гений намека.